Синий осел. оленев не застал в Кенигсберге друга. Белов отбыл в армию, в какой-то польский городишко, название которого «Квартирная хозяйка фраука», осная некрасивая особа, конечно, запамятовала. Во время их короткого диалога с лица ее не сходило выражение подозрительности, словно неожиданный гость, хоть и выглядел приличным человеком, в любую минуту может посягнуть на ее собственность или того хуже честь. Но как только оленев сообщил, что он друг ее постояльца, что намеревается дождаться его здесь и готов заплатить вдвое за уже оплаченное жилье, эта сухая роза сделала неробкую попытку расцвести, обнажив в улыбке бледные десны и дурные зубы. О, она обожает русских, они так щедрые, приветливые и нетребовательные. Олениву были предоставлены Сашины апартаменты, Гавриле отвели в крохотную с балконом. Камердинер сразу же взял бразды правления в этом маленьком хозяйстве в свои руки. Но фраука не сдалась. Пытаясь закрепить только ей видимые и понятные права на постояльца, она двинулась утром с большим подносом в комнату князя. На подносе дымился кофе, булочки были поджарены, масло уложено розочками. В дверях она была остановлена Гаврилой. Он строго посмотрел, сухой розе в глаза, отнял под нос и плотно закрыл за собой дверь. После этой сцены хозяйка не упускала возможности многозначительно улыбнуться постояльцу и намекнуть прямым текстом, что не все русские щедры и приветливы встречаются такие крохоборы, что и немцев за пояс заткнут. Словом, кенигсбергская жизнь потекла, и Никита тут же постарался пустить ее по нужному руслу. Но было вовсе не просто найти в большом чужом городе, где полно трактиров, гербергов, постоялых дворов и гостиниц, нужную. Никита предположил, что искомый синий осел должен располагаться не в центре. Вряд ли Мелитрис и ее спутник, кем бы он ни был, захотят афишировать свое пребывание в прусской столице. Но поиск надо начинать все равно с центра города. Вначале он расспросил хозяйку. А почему именно синий? спросила разумная женщина. Какой цвет предпочитаете вы? Зачем мне предпочитать цвет о слов, они бесцветны. Словом фраука не знала такой гостиницы. После этого разговора Никита стал обращаться к хозяевам всех гостиниц, харчевен и аптек, которые встречались на его пути. Было бы легче, если бы спрашиваемые частично отвечали не знаю. Не желая ронять своего профессионального реноме и симпатизируя русскому с безукоризненным немецким, они давали советы и взаимоисключающие друг друга указания. Никита нашел синего осла только на третий день. Надо ли описывать, каким громом среди ясного неба, ударом под дых, как говорил Корсак, было сообщение, что проживающий в гостинице графиня Грауфельд Оставила ей дом неделю или около того назад при странных обстоятельствах. И что это были за обстоятельства? Мне не хотелось бы говорить на эту тему, сударь, твердо сказал хозяин. Но вы же сами сказали мне про обстоятельства. Простите, сударь, во всем виновата моя болтливость. Время военное, смутное. Графиня Грауфельд жила одна? Нет, графиня приехала с господином графом Грауфельдом. У господина была другая фамилия, сейчас посмотрю. Вот Осипов. Он опекун графини. Как опекун? Я ее опекун. Хозяин посмотрел на Оленева внимательно. Вся эта история с прежними постояльцами выглядела подозрительно. А теперь, что не день, появляются какие-то люди, и всех интересует эта русская девчонка в очках. Что за фамилия такая? Дурацкая Осипов. «Куда они отбыли?» негодовал Оленив. «Сия мне неизвестно». Хозяину давно прискучил глупый разговор, да и не обязан он. «Синий осел — приличная гостиница, а не притон для таинственных проходимцев. Но нет такой вершины, которую не возьмет осел, груженный золотом», — говорят французы. Оленив был щедр. «А синий осел...» Не было исключения из прочих упрямых непорнокопытных. Хозяин не только рассказал все подробности загадочных обстоятельств, но показал недавно вернувшуюся к жизни служанку, что лежала в комнатке за стойкой, а потом проводил Никиту в те самые апартаменты, где жила таинственная графиня. Когда все приключилось, я имею в виду выстрел, дамы, графиня и ее дуэнья занимались шитьем, Вот здесь на столе лежало очень много оранжевой материи, такой шелковой, прямо зарево. Я и не знал, что русские так любят оранжевый цвет». Никита вдруг усомнился во всем. Рассказ хозяина попахивал легким сумасшествием. «Как выглядела графиня?» «Юна, куда красиво Хозяин поднял глаза к потолку. «Дуэнью зовут Фаина» она добрая и бестолкова крупная такая дама он поднял руки и растопырил пальцы показывая полногрудость загадочной дуэни да забыл сказать графиня носила линзы она на квартиру никита явился совсем потерянный что делать с чего начать поиск вывод напрашивался сам собой надо звать на помощь друзей Сейчас лето, Корсак ваш в плавание ушел, помините мое слово, пытался отрезвить барина Гаврила. Ушел, значит, письмо ему оставлю. Корсак человек общительный, мог что-нибудь видеть, слышать. Гаврила, неужели ты не хочешь съездить в Мемель? Алёшка о нем столько рассказывал. Дорогу в Мемель покрыли за три дня. С чем хорошо в Пруссии, так это с дорогами, гладкие, твердые без ненужных изгибов. Да и что говорить, место плоское и грунт отменный. При таких песчаных грунтах и в России могли бы быть приличные дороги. Имея в кармане рекомендательное письмо от Ивана Ивановича Шувалова, Оленин сразу направил стопы к вице-адмиралу Полянскому, и в тот же день был принят. Полянский принял князя очень благосклонно и сообщил, что фрегат Корсика в купе с галеотом Стрельна вышли в море в исполнение приказа Ее Величества. Оленевам было испрошено позволение оставить Корсаку малое письмецо и получено разрешение передать оную писульку флигель-адъютанту с тем, чтобы в конце навигации, а именно осенью, он и вручил ее адресату. От последних слов вице-адмирала Никите стало особенно тошно. Мало ли, какие беды случались у него в жизни, но в одном судьба всегда была к нему милостива. Она не отказывала в помощи друзей. «Где вы, гордомарины В самом трагическом настроении он вернулся в Кенигсберг, и тут ему повезло. Не столько веря в успех, сколько повинуясь скрытому тяготению к тому месту, с которого начал поиск, так грибник все шарит и шарит под елкой, где в прошлом году нашел белый. Никита опять поехал к синему ослу. «И надо же такому случиться!» что в тот самый момент, когда он приступил к разговору с хозяином, в общую залу вошла невообразимая особа в обширной шляпе с васильками и оранжевые юбки, очень похожие на те абажуры, которыми далекие потомки Оленева стали украшать свой призрачный уют. «Она!» — сказал хозяин, не скрывая своего восхищения. «Сия дама уже приходила сюда после отъезда, на ее имя поступает почта». Только она не бельмеса по-немецки. Несколько слов. Фаина подплыла к стоящему за стойкой хозяину, отстранила Никиту локтем, расправила на груди черные кружева и сказала на чудовищном немецком. «Потеряла брошку. В комнате, когда здесь жила». «Вам ничего нет», — поспешно отозвался хозяин, выразительно кося глазами в сторону князя. Никита понял, что слова про потерянную брошку — не более чем пароль. Удостоверившись взглядом в моральной поддержке хозяина, он решительно положил руку на сдобное плечо обладательницы Васильков. «Вы были горничной у княжны Репнинской?» Дама крепко зажмурилась, потом подпрыгнула на месте и с неожиданным проворством метнулась к двери. Никита бросился за ней, крича догонку: «Подождите, сударыня, у меня благие намерения!» Я друг Мелитрисы, я князь Оленев, я ее опекун. Мы сейчас купим сто брошек. Где Мелитриса? Он догнал ее уже на улице, и то потому, что она вдруг встала столбом, повернув к нему разгоряченное лицо. Это я вам письмо послала. В нем было три слова. Ответил Никита вопросом на вопрос. Вот именно, сударь. Фаина улыбнулась и заметьте, написано ее почерком. А она мне говорила. «Фаина, можешь сама написать эти три слова. Главное, чтобы он их получил». Видя явное смущение князя, она плавным жестом поправила поля шляпы, кокетливо повела плечом. «Только уйдем отсюда поскорее. Мне нельзя здесь задерживаться». И она почти побежала вперед. Матерчатые васильки порхали перед ее красными щеками, как мотыльки. «Нам надо поговорить», — поспешая за ней, повторял Никита. Они поговорили, отбежав от синего осла на расстояние, которое обычным шагом можно покрыть только за полчаса. Перед ними расстилалось живописное длинное озеро, за спиной обычная улочка, застроенная серыми узкими впритык стоящими домами, противоположный берег принадлежал садам и ивам. «Туда!» — Фаина указала на узкий пешеходный мостик и побежала к деревьям, купающим в воде ветви, длинные, как волосы красавицы. Подывами она перевела дух. «Только я вам ничего определенного сказать не могу, так и знаете». «А мне не надо». Никита уже отсчитал пять монет. «Мне бы в самых общих чертах». Он готов под присягой поклясться, что не заметил, как из его руки исчезли деньги. Вот он их держал, вот размышлял, а не обидит ли ее сия подачка. А вот, судя по удовлетворенному лицу Фаины, Деньги уже находятся где-то в складках ее обширной оранжевой юбки, а может, под шляпкой или под порусящими от ветра кружевами? Спрашивайте. Ладно, бог с вами. Но знаете, мне вам ничего отвечать нельзя. Меня не только от должности отставят, но и жизни могут лишить. Я знаю, что говорю. Но знаю также, что превыше всего в мире — любовь. Васильки на шляпе закивали с полным согласием. Отвечать вам буду только да и нет, а то ведь вы захотите душу мою до дна опорожнить. Согласен. Где Мелитриса? Фаина выразительно расширила глаза. Ах да, Мелитриса сейчас в Кенигсберге? Нет. То есть как нет? Ее увезли? Да. Силой? Нет. Кто? Кто кто? «Дед Пехто!» — в сердцах крикнула Фаина. «Договорились ведь!» «Ну ладно, успокойтесь». «Ее увез Осипов?» Видя, что она медлит с ответом, Никита уточнил. «Тот человек, что жил с ней в гостинице?» «Да». «Ей угрожает опасность». Фаина пожала плечами. где нам, всем в этой земной юдоли угрожает опасность?» Он повез ее в Петербург. «Туда ей нельзя». Вдруг более развернутое ответила Фаина. «Почему?» «Вздох?» «Поднятые к небу глаза?» «Черт, оранжевая утка! Как с ней разговаривать?» «Вы можете мне внятно сказать, кто и зачем похитил Мелитрису? Кому вы служите?» Никита поспешно отсчитывал серебряные рубли. Руки его от нетерпения дрожали. «Кто это Тосипов?» «Вот этого я вам никогда не скажу!» она решительно отвела его руку с деньгами И как вы фамилию то это узнали не положено вам знать кто такой осипов засекречена эта фамилия и забудьте ее они к Мелитрисе хорошо относятся не обижают они ее спасти хотят от чего спасти как отчего она же государу не хотела отравить государыню никита что есть силы вцепился в ствол ивы то да так ловко что оцарапал руку корешком отломанного сука. Не хотела Фаина этого говорить, но, видно, бдительность потеряла, видя, как князь страдает, где-то на дне души отворились вдруг запретные двери и тайно проворным воробьем выпорхнула на свободу. Сейчас главное — клетку поплотнее захлопнуть, ничего более не сказать. «Эх, как он рук-то располосовал!» Наверное, гвоздь в старом дереве был не иначе. Никита меж тем достал платок, стараясь стянуть кровоточащую рану. Вечная его история. Он вспомнил вдруг, как поранился стаканом, когда Гаврила принес весть о смерти младенца брата. «Но смерть — общий удел», — говорят древние. Мальчик мог умереть, это понятно. Но Мелитриса не может быть отравительницей. Хотя на Руси все возможно. Бумага все стерпит. «Донос?» Он строго посмотрел на Фаину. «Та трясла головой. Ничего больше не скажу». Да он и не будет спрашивать. Теперь понятно, почему дело это окутано тайной и почему Фаина помертвела от страха. Перед тайной канцелярией мы все отделаем стойку смирно и запечатываем рты. «Успокойтесь». Я не буду вас больше мучить вопросами, но адрес свой вы мне можете дать? Нет. Клянусь, я им воспользуюсь только в случае крайней необходимости. Подойдем с другого боку. Я должен найти Мелитрису. Я должен ей помочь. Я должен ее увидеть. Фаина смотрела на него, вытаращив глаза, потом отерла тыльной стороной ладони пот на висках и подносье. «Она верит мне», — продолжал Никита, ударяя себя в грудь кулаком, в котором были зажаты монеты. «Я не имею права бросить ее на произвол судьбы. Ради Мелитрисы я приехал в этот город. И плевать я хотел на тайную канцелярию». «В Польшу они ее повезли», — сказала Фаина свистящим шепотом. «В горнила войны. Зачем, не знаю. Думаю, что они ее прячут». Она поймала кулак Никиты, разжала его без усилия и взяла деньги. «Только ради любви, так и знай. Ишь, спать, Элли Она любовно огладила монеты. А Осипов подлинная фамилия. Фаина погрозила Никите пальцем, словно нашкодившему ребенку, потом подобрала юбки и быстро пошла прочь. «Клянусь, ни одна живая душа не узнает о нашем разговоре. Спасибо!» «Прощайте, князь!» — донеслось из ивовой рощи. Оранжевая юбка последний раз полыхнула закатом и пропала за деревьями.